Глава сорок пятая На следующее утро супруги Ивановы только еще встали и пили свой утренний кофе, как в комнату к ним кто-то постучался. «Кто там? Киля? спросила Глафера Семеновна по-русски и по-французски. «Это я, доктор Потрошов, был ответ из-за двери. «Можно к вам войти?» «Боже мой, но ну я еще не одета!» — воскликнула Глафира Семеновна. — Я в пенюаре. Врачей очень часто принимают в пенюарах. К тому же я уверен, что ваш пенюар прелестен, — кричал доктор. — Я к вам с куриознейшей новостью. Об вас кое-что напечатано в газете. Глафира Семеновна встрепенулась. — Сейчас, сейчас. Все-таки я должна немножко поправиться. Вы подождите, — Сказала она, вскакивая из-за стола, поправила растрепанные постели, бросилась к зеркалу, зашпилила пеньюар на груди брошкой, припудрилась, слегка провела гребенкой по волосам и крикнула «Войдите!» Вошел доктор Потрошов и поздоровался. «В местном листке сегодня есть кое-что про вас!» — проговорил он с супругом. «Хм, про меня!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Ну, что я тебе говорила?» — обратилась она к мужу. «Есть и про вас, но более про него», — кивнул доктор на Николая Ивановича. Тот самодовольно улыбнулся и сказал жене. «Нет, милая, твоя слава только здесь, в Биариц среди полуумных англичан и дряхла старикашка, распускающих слюни накупающихся купающихся а моя слава распространится по всей Европе, дас. Что-нибудь насчет полены или бревна? Спросил он доктора. Да-да, ужас, что напечатали, чепуху какую-то. Ну да. Еще вчера в казино некоторые говорили, что, может быть, это было и не бревно, а какой-то электрический угорь, который здесь частый. Угорь задел меня ожог электричеством, и вот вследствие этого у меня явился синяк. — Но ведь ничего подобного же не было, ты сам знаешь, — возразила Глафира Семеновна. — Ничего не известно. — Может быть, и было, но я не заметил, — проговорил супруг. Он уж и сам стал верить, что его что-то ушибло при купании. Но ведь ты это сам сочинил, Николай. И про полен, и про бревно уличала его жена. — Сам или не сам? — Это все равно, — уклонился Николай Иванович от ответа. — Но что мог быть электрический угрь, это возможно. Про угря говорил не кто-нибудь, а профессор, один немецкий профессор, а генерал Квасищев перевел мне, что он говорил. — Профессор говорил это по-немецки. — Про электрического угря, то есть. — Что ты нам зубы-то заговариваешь, — выпияла Глафира Семеновна. — Мы же ведь очень хорошо знаем, что ты подбил себе глаз, упав с трапеции на велодроме. — Да, это верно. Но... Электрический угорь все-таки мог стегнуть меня хвостом и подправить синяк, когда я купался. А я этого не заметил, но я почувствовал что-то. Я помню. Вот вряд-то охлгун. И это кому же? Свидетельница, которая видела, как он с трапецией сверзился. Оставь, глаш. Я знаю только одно, что с вечера синяк был меньше, а на утро, когда я выкупался в море, он разросся втрое. Ну и, значит, электрический угорь. Садитесь, доктор, кофе не прикажете ли, предложил Николай Иванович Потрошову. Два раза уж сегодня кофе пил отвечал доктор, присаживаясь к столу и развертывая местный листок, где печатаются биоритские злобы дня, а главное фамилии приезжих на морские купания. Сейчас я переведу вам, что здесь напечатано о вас. И доктор, смотря во французский текст, начал читать по-русски. Вчера в нашем прекрасном уголке Беоритца случилось небывалое печальное происшествие, жертвою которого сделался один крупный русский коммерсант Николай Де Иванов из Петербурга. Вот уже около двух недель проживающий у нас со своей красивой супругой Глафирой Де Ивановой. «Вот видишь, значит, и при меня есть». — проговорила Глафира Семеновна, вспыхнув от удовольствия. — Позвольте, не перебивайте. Остановил ее доктор и продолжал. Мадам Глафирой да Ивановой давно уже замеченный по своей грации среди дамского цветника, украшающего наш гранд плаш Нашего гостя Николая да Иванова во время купания в море ударило в лицо, как он сам рассказывает, большим куском дерева. Большим э, поленом, бревном, вот как можно перевести, — пояснил доктор. После чего осталась опухоль с кровяным подтеком, который мы сами имели возможность наблюсти. Случай этот небывалый в Биорице. Месье Николай до Иванов купался один без беньора и, по его словам, так был ошеломлен ударом, что не заметил, как выбышенной волной дерева уплыло назад в море. По моим словам, никогда я ничего подобного никому не рассказывал, что я не заметил, — проговорил Николай Иванович. — Да ты и не мог что-либо заметить, коли никакого бревна не было, — отвечала Глафира Семеновна и воскликнула. — Господи! Может же быть такой переплет? — Слушайте, слушайте, — перебил ее доктор. Поиски боевна на Большом и других плажах не увенчались успехом. Рыбаки, выезжавшие в море, также не видали боевна. Поэтому есть основания полагать, не получил ли господин да Иванов удар от электрического угля, водящегося на известных глубинах нашего залива. Эти догадки делают и ученые-зоологи, проживающие в Биарице. Вот тебе, вот! — воскликнула Глафира Семеновна, указывая на мужа. — Газета прямо говорит, что ты врешь насчет бревна. — Нет, газета не говорит, что я вру, а она хочет все свалить на электрического угря, — отвечал тот. «Правильно я, доктор!» «Вообще, ты чёрт знает, что такое!» Доктор развёл руками. «Ну, угорь так, угорь! Пусть будет электрический угорь! Угорь даже лучше!» Сказал Николай Иванович. Хм, меня забавляет, как он это самоуверенно говорит!» Пожала плечами супруга. «И что меня бесит?» «При нас!» — Пойми ты, что ведь ни бревна, ни угря не было. Ах, какой ты глупый! Нет, ты это нарочно. — Ну, нарочно, так нарочно. Но пускай ничего не было. А если уж толкуют и в печать попало, то пусть толкуют об угре. Я и сам теперь буду рассказывать об угре. И ты говори об угре. Обратился Николай Иванович к супруге. «Ничего я не стану рассказывать. Вот еще стану я врать. Буду всем говорить, что ничего не знаю, ничего не видала, и тебе не верю. Пожалуйста, и ты меня не впутывай». «Видишь, я здесь на каком счету?» — сказала та, и, обратясь к доктору, спросила. «Ну, что же дальше-то, доктор? Читайте». «Да больше ничего. <к -к -к -к -к -к -к -к все. Вот вам газета». «Возьмите себе на память этот водевиль!» Доктор сложил газету и положил на стол. «И про меня больше ничего?» — допыталась Глафира Семеновна. «И про вас ничего!» Она немного надулась. «Хм, странно. Я думала, что он о моем купании что-нибудь упомянет, о моих купальных костюмах. Про испанскую наездницу здесь писали же». — проговорила она. — Скажите, это газета здешняя, биоритская? <къем> — Местная. — Ну, так обо мне будет еще в парижской газете корреспонденция. — Я не говорил вам разве, доктор, что ко мне приходил корреспондент из газеты «Левен де Пари»? — Не к тебе он приходил, а ко мне насчет моего глаза, — перебил ее супруг. — Будет. «Будет в «Парижской газете» обо мне корреспонденция», — хвасталась Глафира Семеновна доктору. Доктор поднялся. «Ну, я на плащ. До свидания. Надеюсь, увидеться там с вами», — сказал он. И, подмигнув Глафире Семеновне, прибавил. «У вас сегодня будут соперницы. Приехали какие-то две американки и будут сегодня купаться в первый раз». Уж вчера об них в казино был разговор. — Американки? — Хм, воображаю. Миноги. Они всегда тоще, как миноги, — презрительно проговорила Глафира Семеновна вслед удалявшемуся доктору и самодовольно посмотрела в зеркало на свой округлый стан. —